Глава 53 Наша маленькая эскадра не успела совершить и десяток прыжков в первом регионе, когда стало ясно, за нами всё же кто-то увязался. Новое оборудование, установленное на твоей бабушке, способное фиксировать гравитационное возмущение в звёздных системах, где были расположены специальные маячки, не могло ошибаться. Пусть каждый детектор стоил по 10 тысяч кредитов, я не поскупился раскидать их на всем нашем пути. Как оказалось, не зря. Прыжок за прыжком, приборы регистрировали все новые и новые аномалии. Нас постепенно брали в кольцо. Увы, расчет на то, что большая часть конкурентов будет занята грызней за халявные ресурсы, не оправдался. Мы и раньше были бельмом на глазу, а теперь после финальной раздачи слонов и подавно. Я с грустью посмотрел на предмет зависти всех, без исключения игроков, из-за которого нам всем приходилось плестись со скоростью беременной черепахи. Вот уж хреноватор удружил, так удружил. Артиллерийский корвет су был ближайшим сертифицированным аналогом того самого рассухаривателя, аналог которого мы, в свою очередь, смогли захватить и с его помощью завалили целый эсминец. Точнее, тоже лишь его аналог. Но аванпост он расхреначивал совсем как настоящий. Проигнорировать этот героический факт руководству Союза никак не могло. В отличие от моей затеи с продувкой станции. Но реплика, как известно, восстановлению не подлежит. Новый же элитный звездолёт стоил баснословно дорого. Несколько миллионов не игровых, а живых денег. Так что они с нашим клан-лидером после долгих и мучительных переговоров пришли вот к такому варианту. «Корабль нам все же вручили, но тиром пониже и без элитного статуса». Внешне он очень напоминал своего старшего собрата, такое же огромное сегментированное дуло с массивными соплами позади, хотя срез у него почему-то был сделан под углом, делая его короче процентов этак на 20. Отсюда и вытекало, что накапливаемый заряд плазмы был не столь могуч. Летел не так далеко — и имел не настолько впечатляющую пробивную способность, как выстрел из элитной модели. Да и цвет активного вещества у него оказался бледно-зеленым, на зависть врагам. Изменить спектр излучения тоже стоило денег, так что нам пришлось оставить заводской. Единственное, что являлось более или менее сопоставимым из характеристик, так это время перезарядки. Хотя уж этому я точно не обрадовался. Поэтому командиром на звездолёте предсказуемо стал наш артиллерист Свон. Чтобы эта неповоротливая дура могла выстрелить во время боя больше одного раза. Именно наличие дополнительного юнита тогда в ангаре заставило волосы на моей голове зашевелиться. Ведь название ему наверняка выбирал сам Хреноватор, который уже успел продемонстрировать свою извращённую фантазию. Говоря Эльвире, что боюсь очередного анал дестроера больше нападения призраков, я ни чуточки не приврал. А тут тем более. Такая недвусмысленная форма зеленого боевого имитатора будто специально. К счастью, мои опасения подтвердились лишь наполовину. Болеслав, видимо, вспомнил о моих угрозах приехать к нему в гости. И решил представить на суд заклановцам сразу несколько вариантов названия «Один веселей другого» пока я выслеживал идущих по моему следу боевиков в реальности мясорубцы провели голосование и выбрали наименее эпатажный вариант из всех как смогли и теперь компанию твоей бабушки и флюге гейхаймину составляла трубка мира позволив считаться хоть и несбалансированным но все таки звеном неожиданному подарку не обрадовался не только я остальные игроки с захватом судов не заморачивались и остались сугубо при своих корытах «Да, плюшек с баранками им тоже отвалили с горкой. Но тише гореть у них чуть пониже спины от этого не стало. В том, что нас попытаются хорошенько проучить, я не сомневался. Поэтому загодя позаботился о том, чтобы для нас это не стало неожиданностью, как только пришел в себя от просмотра шорт-листа названий. Сейчас нам лишь оставалось выбрать поле боя поудобней и надеяться, что по нашу душу не отправились сразу все силы обоих кланов». Тогда уже без вариантов. Но, с другой стороны, мы выступили после начала сбора лута, и отсутствие большей части соискателей сразу бы стало явным. А хреноватор хранил многозначительное молчание. Подходящая звездная система обнаружилась уже через пару прыжков. Планет здесь оказалось всего три, все газообразного типа. Сближение с такими ничем хорошим для звездолета окончиться не могло. Но главную опасность, конечно же представляло само сверхтяжелое светило, испускавшее такие мощные электромагнитные волны, что техника временами начинала чудить. Сканирование здесь было изрядно затруднено, а корабельные щиты стабильно работали на добрую треть хуже. На то был и расчет. Отдав приказ артиллеристу готовить зеленый плазменный гостиниц, я активировал вооружение и развернулся навстречу спешащим за нами звездолетом. Продолговатая тушка флюге генхаймена где командование вновь принял некто вейдел с которым познакомиться удалось лишь перед самым отлётом, в точности повторила мой манёвр. Как я понял, именем капитана стал жорганизм, обозначающий еду, состоящую исключительно из бутербродов. Несмотря на небольшой языковой барьер, он отлично понимал все тонкости русского матерного, на котором изъяснялось во время боя большинство игроков, что говорило о немалом игровом опыте. Вейдал отыгрывал непростую роль инженера-артерионца, немало преуспев в робототехнике и дроноведении. Находясь на капитанском мостике, он значительно поднимал защитные характеристики звездолета, а также ускорял время ремонта и восстановления щита. Наш единственный фрегат не являлся особо боевым, но благодаря звену кусачек дронов мог запросто надавать по щекам любому, кто пренебрёг защитой от москитов. Мы тоже пополнили запас юрких машинок, так что могли в любой момент подкинуть ему дополнительные силы. Преследователей не пришлось долго ждать. Первым в оборонительное построение вмазался легкий разведывательный фрегат «Сабару», с которого из-за гравитационного воздействия близкой нейтронной звезды махом слетел режим невидимости. Мы с вейделом дали один общий залп, и хлипкий на броню шпион мигом расцвел огненным цветком. Причем мне не пришлось даже применять ЛФЗ, ограничился одними ракетами, раздолбавшими корпус в клочья. Флюге Генхаймен отработал лазерной установкой, но выстрел почти без остатков питал в себя неплохой щит корабля-шпиона. Все это время Трубка Мира продолжала копить заряд, чтобы максимально удивить нападавших. Существовала, конечно, вероятность того, что они отступят после гибели разведчика, Но особым благоразумием игроки конкурирующих кланов никогда не отличались. И через несколько минут сканер истерично запищал от множества объектов, грубо вторгшихся в местное космическое пространство. Когда я пересчитал противников, у меня немного отлегло от сердца. Восемь фрегатов, два корвета. Всего лишь одна из рейдовых групп. Принадлежали они все печально знаменитому клану Просос. Так что о совместном нападении речи не шло. Всё-таки жадность победила глупость. Звездолёты являли собой такую же сборную солянку, какую представляли мы сами. Были здесь и толстые крепыши, и лёгкие уронщики-истребители, и поисковые модели. Средние по всем параметрам, кроме скорости и маневренности. Корветы же оказались человеческого и дотарийского производства. Не самые выдающиеся модели, прямо скажем. «Единственное, что инопланетный звездолёт превосходил коллегу на целый тир. Поэтому именно его я выбрал первой мишенью». «Фокус на корвет!» Здесь уже скромничать не имело смысла. Вдарили изо всех стволов. Разрушительный фазовый луч, к сожалению, отразился ослабевшим энергетическим щитом. А вот лазерный выстрел знатно проплавил бронепластины над маршевым двигателем корабля, заметно снизив его мощность. От ракет уйти у него не хватило времени. Все восемь снарядов поразили цели, и звездолёт, пусть и временно, но вышел из строя, не способный больше сражаться. Его экипажу можно было лишь посочувствовать. Ответ не заставил себя ждать, но часть выстрелов перетянул на себя крепкие флюги Генхаймен. До нашего корпуса дошли только лишь четыре заряда, пробив его только в одном месте, в отделе производства, заставив Диану злобно рассмеяться такому досадному промаху девушка уже окончательно прописалась в команде твоей бабушки вынудив тоже опального змеростка покинуть станцию и полететь с нами иначе на этой неделе они могли и не увидеться хакер устроился в центре по контролю за дронами и теперь успешно портил жизнь фрегатам между беспилотной мелочевкой выставленной со всех сторон завязалось свое собственное сражение взрывы там происходили куда чаще Но на смену одним дроном приходили другие, не давая заканчиваться всей этой цветной карусели. Если бы не опасность хапнуть свежего вакуума из разбитой рубки, с удовольствием полюбовался бы на такое зрелище. В отличие от послушных машин, у людей решимости биться до конца оказалось гораздо меньше. И когда бледно-зеленый плевок трубки мира оставил от земного корвета лишь пухлое облако раскаленного газа, поразив заодно еще и ближайший фрегат, Остальные корабли стали спешно покидать поле боя. Хотя вполне могли продолжить перестрелку и попытаться нас обойти. Преследовать их мы не стали. У самих щиты уже держались на честном матерном слове, да и оставлять артиллериста одного было опасно. Нас и такой расклад вполне устраивал, тем более, что всем мясорубцам, находившимся на боевом посту во время короткого сражения, прилетел дополнительный опыт. Кто-то даже уровень поднял. Считай, что размялись. Через минуту от нападавших клановцев остались лишь разрозненные обломки, которые не было смысла даже пылесосить. Только время терять, да и опасно было здесь долго находиться из-за риска внезапного отказа систем. Я выпустил за борт ещё один маячок, на всякий случай, и отдал команду двигаться дальше. Пока мы прочёсывали регион вдоль и поперёк, успели наткнуться на пару интересных планет. Одна вполне годилась для заселения напоминая жаркий тропический курорт. А другая, хоть и была безжизненной, зато имела в себя довольно редкие ресурсы. Находились они чуть поближе к шабукаю, Обязательно присоединил бы их к нашей маленькой империи. А так лишь пометил в журнале, как перспективные места. Попадались и обломки судов, которые приходилось прогонять через новый анализатор, чтобы понять, какому именно судну они принадлежали. Всё-таки район был неспокойным. Чуть дальше начиналось обширное приграничие с антаросцами, наводненное хищными автоматическими аппаратами. А здесь с одинаковой вероятностью можно было наткнуться на пиратов или сателлитов, а то и вовсе не пойми на кого. И за каким чертом сюда понесло молодого аристократа? Но на этот животрепещущий вопрос представитель заказчика отвечать категорически отказывался, ссылаясь на собственную неосведомленность. Им, кстати, оказался пожилой роллег в роскошной помеси комбинезона и мундира, этакий умудрённый опытом космический волк в отставке. Особую экзотику ему придавал хитиновый покров головы, отдалённо напоминающий дреды хищника, образца 87-го года. Эти пластичные гуманоиды вообще мало похожи друг на друга, и их не зря частенько принимают за разные виды. Например, моя пылкая юная поклонница, предпочла сменить стандартные рожки на нечто похожее на человеческие волосы медного отлива, оставив минимум хитиновых отметин на лице, являющихся среди роллеков чем-то вроде ритуальной раскраски. Да и клыки укоротило. А пошло мечнице на пользу. Теперь за ней ухлёстывали не меньше, чем за остальными нашими красавицами. Я очень надеялся, что такое внимание хоть немного поднимет ей пошатнувшуюся накануне самооценку. Перед отлётом мы успели переброситься с ней буквально пары фраз. Смущённая девушка против моего ожидания и намёком не выдала затаённую обиду или разочарование, лишь извинилась за своё поведение. Я ожидал чего угодно, вплоть до отпиливания кабеля питания моей капсулы и её вывоза на ближайшую свалку, но только не просьбы забыть её слова, будто их и не было. Вот ты пойми теперь загадочную женскую душу. Впрочем, меня такой вариант более чем устраивал. Никаких истерик. Первый сектор мы прошли полностью за три с лишним часа и сразу же прыгнули в соседний. Пока совершался долгий межпространственный прыжок, мы с Элли успели выйти в Реал и плотно перекусить. Многие игроки последовали нашему примеру, прекрасно понимая, что рейд может неприлично затянуться. На месте осталась лишь небольшая дежурная группа и квестовый персонаж куда же он денется с подводной лодки трапеза вышла вполне обычной без натужного молчания и неловких взглядов эльвира рассказала что скачала для себя видеоуроки уроки работа с мечом которые не помешали бы и мне самому пусть я и упражнялся с тростью нужно было срочно осваивать совершенно незнакомую технику боя с лучевым оружием она заметно отличалась от традиционной ведь высокотемпературный клинок редко встречал сопротивление если только не попадал по силовому полю я тоже хочу себе такой со вздохом поделилась элли просматривая характеристики подарках реноватора нос не дорос улыбнулся я если бы так она грустно шмыгнула укорочуй он наверное кого нос же длинный слишком тогда станешь такой же как и все пригрозил я ей не запоминающийся выделяться можно и другим «Зачем, если ты и так заметная девушка?» «Ню-ню». Она молниеносным движением деревянных палочек схватила из-под носа последний ролл и отправила его себе за щеки, довольно щурясь от своей маленькой победы. «Сегодня мы остановились на японской кухне, из которой я в прошлой жизни знал только острую морковь, да и та на поверку оказалась корейской. Помимо различной сырой рыбы, которую брать не стали...» Там нашлось много чего интересного. С моими дрожащими пальцами орудовать традиционными столовыми приборами не получилось. Поэтому я без особого стеснения накалывал понравившиеся куски православной вилкой. Закинув калории с восточным привкусом в топку организма, мы снова разошлись по капсулам. Впереди нас ждал второй сектор. Звезд там оказалось больше на несколько десятков, но располагались они куда компактнее, чем у соседа тупиковых маршрутов, где приходилось возвращаться по своим же следам, практически не было. снова стали попадаться всякие интересные вещицы. Один раз мы и вовсе нос к носу столкнулись с одиноким исследовательским фрегатом. Но тот предпочел сразу же уйти в варп прыжок подальше от нас. задерживать его никто не стал, хотя у меня так и чесались руки выпустить сеть и хорошенько поговорить с путешественниками. Но мою и так запятнанную репутацию, подобный акт агрессии вообще бы скинул в самую бездну. Мне только награды за собственную голову не хватало еще для полного счастья, а то маловато народу за мной охотится. Встречались нам и останки павших кораблей, сканирование которых занимало больше времени, чем сам поиск или прыжки в соседние звездные системы. Но с этим ничего поделать было нельзя. Только кропотливый труд мог отделить зерна от плевел. Никаких квестовых маркеров здесь не имелось. И приходилось проверять каждое скопление обломков, чтобы не проворонить нужное место. Корабли вполне могли покинуть данную область и самостоятельно, выключив все оборудование для связи. Так что, если наши добросовестные поиски ни к чему не приведут, имелся вариант компенсации. А расследование перейдет в руки профессионалов на специальных поисковых звездолетах. Среди нас имелся один исследователь, но он был ещё зелёный новичок, едва достигший двадцатого уровня. Подавляющим большинством оборудования парень пользоваться не мог, лишь немного ускорял сканирование. Я был полностью уверен, что по закону подлости именно так и будет. Ничего до самого конца. Уж слишком жирно выглядела награда в целый звездолёт. Но игра в который раз преподнесла мне сюрприз. В одной из последних непроверенных систем мы обнаружили солидное скопление искореженных обломков на обширной территории и вдобавок еще несколько сильно поврежденных частей корабельных корпусов. Судя по всему, здесь полегло немало народу. Мне до последнего момента не верилось, что это именно те, кого мы ищем. Но вышедший на связь пожилой роллег, который безвылазно сидел вместе с искателем в оперативной, радостно завопил в общий голосовой чат. «Сатари! Это он!» «Ну, слава радару, наконец-то!» — язвительно отозвалась Диана, отключив гарнитуру. «А то меня все эти прыжки уже достали!» Она закинула стройные ноги на панель управления и чуть опустила кресло, готовясь немного отдохнуть, пока будут длиться поиски. Сменщика теперь у нее не было, и ей пришлось безвылазно торчать здесь всю игровую сессию, даже во время долгого перехода между секторами. Я бегло просмотрел файлы, прилагавшиеся к заданию, и тут же нашел то самое название, которое упоминал представитель. Это был корвет из сопровождения, очертаниями напоминающий гигантскую летучую рыбу, раскрашенную в привычные кислотные цвета роллеков. Именно его сильно обглоданный корпус болтался сейчас в вакууме, нащупанный приборами. Знать бы еще, что за космические пираньи его так отделали. Ответ на этот вопрос могло дать лишь тщательное сканирование. И пока приборы на всех кораблях методично прощупывали каждый обломок в округе, я отправил скачущих воинов на осмотр останков корвета. И особо крупных ошметков. Вдруг найдут чего ценного. Персонаж вроде бы не протестовал, лишь попросил предоставить ему изображение всех находок. Так что перед тем, как отправить что-то в грузовые отсеки, Игроки сначала скриншотили и отправляли снимки искателю. Дело нескольких секунд, поэтому мародерка особо не стопорилась. Понемногу нашлись и другие сопровождающие, а вот от самой яхты не попалось ни кусочка. Хотя этот факт меня ничуть не удивил. Слишком легко все получалось. Нам только бы оставалось, что выловить все останки экипажей и найти среди них принца, или кто он там в иерархической лестнице. Но приз так запросто идти в руки не собирался. Не нашлось пока и следов таинственных нападавших. Либо они тщательно почистили за собой, либо оказались настолько сильны, что расправились с целым боевым звеном без единой потери. Странно. Чтобы хоть как-то скоротать время ожидания, я принялся копаться в путеводителе по галактике в поисках информации о жизненном укладе роллеков. Надо же понять, кого же мы здесь ищем. В отличие от большинства рас, они сохранили у себя что-то вроде монархического строя с поправкой на космическую империю, в которую они входили. Народом правил совет 12 кланов, которые назывались ветвями. Любой из их лидеров мог стать взаправдышным королем, который этим самым советом рулил строго определенный срок, не особо большой. Затем полномочия подхватывал следующий, и так по кругу, как в сказке про 12 месяцев дальше шли собственно листья исполнительная и судебная власть а также ствол различные государственные аппараты корнями как несложно догадаться являлся простой электорат как оказалось с принцем я интуитивно оказался прав мы искали младшего дореокса гипотетического наследника главы одной из ветвей девятый кажется не суть важна, ибо для нас они не представляли какой то существенной разницы не понимал я только одного Почему такой ценный объект ищет мелкая шайка каких-то наемников, вроде нас, а не регулярные силы? И пусть пограничники Союза послали делегата, у них же у самих есть собственные эскадры. Прилетя они сюда, возможно, общими усилиями нам удалось бы отбросить сателлитов, не дожидаясь регулярников. Что-то здесь было явно не так. Спустя три часа система была прощупана вдоль и поперек, включая четыре безжизненных планеты вращающиеся на орбитах, для чего пришлось подвешивать дорогостоящие спутники для каждой. И пусть мелкие звездолеты были не способны приземляться на планетоиды, теоретически такая возможность у них имелась. Но только строго один раз. Увы, яхты не нашлось и там. Значит, это могло лишь одно. Дорогой кораблик так или иначе покинул систему. Вряд ли принц по собственной воле оставил собственный эскорт на произвол судьбы. Скорее всего, имел место захват судна. Если так, то самая правдоподобная версия нападение автоматических стражей. Отпадало как нежизнеспособная. Но проверить соседние системы все же стоило. Благо, большая часть уже была нами изучена. Вдруг аристократ пытался в панике ускакать. На подготовку к долгому межпространственному прыжку ему бы точно не хватило времени. Да и варп-сеток никто не отменял а вот куда поближе он вполне мог скакануть. С другой стороны, если бы ему действительно удалось оставить преследователей с носом и уйти, нас бы здесь точно не было. Я скомандовал сбор всех групп собирателей, хотя тема работы имелась еще минимум на пару дней, и растолкал задремавшую Диану. — Ну че тебе еще? — недовольно пробурчала она, ворочаясь в кресле. — Мы же нашли их. — Здесь не все, — покачал я головой. «Одного не хватает». «Да как так-то?» — она в сердцах выругалась. «Тут же целая свалка». «Яхты нет, это лишь остатки эскорта». Я запнулся на полусловие, пораженный такой простой мыслью, высказанной сонной девушкой. А ведь и верно, обломков имелось в избытке, хотя большая часть корабля при взрыве либо аннигилируется вместе с ядром, либо разлетается черти куда. Подозрительно. «Вывести данные погибших звездолетов!» Бортовой компьютер послушно исполнил приказ, нарисовав на экране небольшой список. Сатари, Кайликс и Копори. Те же модели были заявлены и в задании. На первый взгляд, посторонние отсутствовали. Но, как мудро заявила первая красавица твоей бабушки, «Слишком уж их хошметков там до хрена летало, целое кладбище!» Смоделировать из разрозненных остатков корабли обратно было не под силу и суперкомпьютеру, поэтому пришлось немного пораскинуть мозгами. Что имеется на корабле в единственном числе, кроме капитана? Собственно, сама рубка, а еще диспетчерская, отдел производства или расщепитель, если они есть. Их можно было попытаться поискать, но они ничем особым от остальных расколошмаченных отсеков не отличались у нас на руках имелись лишь отдельные осколки из которых уже не соберешь целую чашку даже приблизительно мы могли прикинуть лишь цвет до да запах так а кто у нас пахнет ядре не всех не чай на связь вызвал я старшего по мародерке выбранного за свою изрядную ушлость здесь а босс скажи ка от медицинского отсека остается что то запах на одежде босс Радостно отрапортовал Балагур. «Это я и без него знал. Именно поэтому там задерживаться больше положенного никто не любит». Отхилился и бегом на выход. «После того, как корабль станцует бомбалейло, что от модуля остается?» Переформулировал я вопрос. «Так на нанороботы же!» Немного озадаченно ответил тот. «Мы их засекаем и пылесосим, а что?» «Отметь все находки на карте». «Ну, босс!» «Может, мне новый глава собирателей нужен?» С угрозой в голосе предложил я. «Там вот крокот все рвался!» «Уже, уже! Один момент!» Через несколько секунд на тактическом экране начали один за другим загораться голубоватые огоньки. Обратившись к справке, я с огромной радостью узнал, что медицинские нано после взрыва размазывались по космическому пространству, оставляя после себя вполне заметный для сканера след. Их можно было собрать специальным автоматическим устройством и дозаправить отсек на собственном корабле. Или продать. Таких вот явных отметин нашлось не менее семи штук, что явно указывало на присутствие лишних. Просто они летали точно на таких же моделях, как и «Защитники Принца». Хитро. Это тот самый случай, когда один ответ — порождает еще больше вопросов. Разобраться с ними отсюда было нельзя. «Диана, ты умничка!» — похвалил я девушку, поднимаясь на ноги. «С меня шоколадка!» «Мама мне всегда это говорила», — довольно улыбнулась та. «А ты куда?» «Пойду квест сдавать. Мы же кого надо не нашли. Это уже неважно». Гермозатвор с шипением сомкнулся за моей спиной. Пройдя вытянутую жилую зону, Я направился в сторону операторской, занявшей последнюю свободную пустышку на корвете. Теперь буревестник был нафарширован по последнему слову техники, превратившись из гадкого шибукайского гадского утенка в опасного боевого лебедя. Настоящий флагман, хотя по боевой мощи он сильно уступал трубке мира, в теории. По пути встретилось несколько мясорубцев, не занятых мародеркой, но никого отвлекать от вынужденного безделья я не стал. Разговор намечался крайне деликатный, и посвящать в него других не хотелось. По той же причине я попросил на выход молодого искателя, делившего с персонажем отсек на двоих. Болеслав бы понял, но он сейчас находился слишком далеко. Раллег вопросительно уставился на меня своими демоническими зрачками. Звали его волоток Волотоксимири, но он с самого начала предложил укоротить его имя просто Доксимири. Никто не возражал. «Вы нашли что-то интересное?» — спросил он, стоило мне устроиться в кресле искателя, окружённом перемигивающимися приборами. «Да, эта находка вынуждает меня пересмотреть наше сотрудничество». Если помощник лорда и оказался удивлён, он не выдал это ни единым мускулом «В чём же дело?» «Мы не нанимались встревать в разборки между вашими кланами», — просто ответил я. «А при здесь они?» «Вы согласились помочь с поисками младшего Дориокса и только...» «Вот только атаковали его вовсе не пираты или сателлиты», — развел я руками. «Нападавшие тоже были на ралликийских кораблях». «Их довольно много в космосе», — не собирался сдаваться Ксимири. «Это просто совпадение». «Вам посчитать вероятность того, что какие-то гипотетические пираты пересекутся в том же модельном составе, что и эскорт», — предложил я. Причем в количестве явно большем, чем одно звено. «Не нужно». Персонаж продемонстрировал пустые ладони, словно сдаваясь. «Согласен. Правда в ваших словах есть. Мы больше всего опасались того, что нападение было спланировано кем-то из наших соплеменников. И вот». «Прежде чем мы продолжим, я хотел бы пересмотреть условия сделки. И не говорите, что вы не уполномочены «Что вы хотите?» устало спросил представитель. «Фрегат», — рубанул я словами. «Вне зависимости от результата. И еще один при благополучном исходе». «Может, сразу флагман?» «Иначе мы убываем руки», — безжалостно продолжил я. «А у других просто не хватит времени, чтобы найти вашего похищенного Дориокса по горячим следам. Разве что давно остывшим и не представляющим для династии интереса». Если бы словами можно было ранить, то пожилой ролек скончался бы на месте. Так его проняло. Сморщившись и сжав острые зубы, он едва слышно процедил. «Если только вы продолжите поиски до самого конца и найдете младшего Дориокса, но дополнительную награду вы получите, если доставите его живым к старшему. В противном случае вы потеряете все разом и станете нашими кровными врагами навсегда». «Лихо. Но звездолеты вот так просто никто и не дарит. Такой презент нужно заслужить». «Идет. Мы переподписали договор, и клан мясорубцы стал счастливым обладателем новенького фрегата, который должны были пригнать со следующим торговым конвоем. Правда, пользоваться им мы не могли до окончания действия текущего контракта. Только ходить около, до да слюни пускать». Главное потом – успеть быстро вернуться на аванпост, чтобы хоть раз поучаствовать в крещении судна. Ведь та же пресловутая трубка мира вполне могла стать насморком, выпускающим зеленоватые плазменные сопли по врагам, или чем-либо похуже. Увидев в перечне вариантов «Фаллас Халка», я закрыл его от греха подальше, пообещав себе никогда больше к нему не прикасаться, а то так и до инсульта недалеко. Осталось засечь время, через которое мой излишне креативный партнер заспамит мне личку. «А теперь поговорим о подозреваемых». Я свернул окна, чтобы тени не отвлекали меня от важного разговора. «Кому эта акция выгодна и почему?» «Я думаю, это могла быть любая из трех ветвей, с которыми мы сейчас ведем спор о приграничных территориях», предположил Ксимири. «Для вас это не имеет большого значения». Это мне решать. Их силы примерно равны, и хотят они одного и того же, иметь рычаг давления. У нашего старшего Дориокса всего два наследника, и потеря хотя бы одного из них несет угрозу всей ветви. То есть, он им нужен в качестве заложника. Да, но везти его на территорию Союза они точно не будут. На такое никто в здравом уме не пойдет. «Он где-то здесь, в свободных системах». «А чего вам не задействовать свои собственные корабли?» задал я давно волнующий меня вопрос. «Увы, все наши силы сейчас задействованы в приграничном конфликте. Мы не можем их так просто перебросить. Это будет означать наше безоговорочное поражение. Ветвь на такое не пойдет». «Чего же вы тогда наследничка отпустили, черт знает куда?» Это было, скажем так, его собственным решением. «Он что-то здесь искал?» — догадался я. «Я не могу ответить на этот вопрос. Он вне моей компетенции. Да и к делу не относится». «Значит, точно искал. Но дальше копать в этом направлении было пока слишком рано. Это даже не шкура не неубитого медведя, а лишь ее схематичный рисунок». «Найти аристократа еще только полдела?» «Нужно будет ещё как-то отбить его у похитителей. Пусть они и потрёпаны схваткой со эскортом, их должно оставаться ещё немало. Подкрепление бы нам не помешало, но надеяться нам не на кого, кроме себя». Другие кланы, услышав о проблеме, первым делом постараются вывести нас из игры, а пограничники слишком заняты разборками с надоевшими сателлитами. «У вас трое суток», — очертил персонаж новые временные рамки. По истечении этого времени, жизнь младшего Дориокса перестанет представлять собой такую ценность, чтобы рисковать ради нее немилостью всего Союза. «Тогда прошу прощения, но мне пора идти». Я откланялся и впустил Искателя обратно. «Удачи вам!» Стоило мне врубить обратно нейроинтерфейс, как на меня обрушился целый поток сообщений от ошалевшего хреноватора. Если первые были довольно радостными, когда ему только-только пришла информация о пополнении парка звездолетов, то ближе к концу послания явно принимали угрожающий характер. Большую часть слов тщательно затирал автоцензурщик, которого я все забывал отключить. А ведь Болеслав только-только отошел от моей выходки с гермозатворами. Того и гляди подумает, что я его довести пытаюсь». «Ну да, война с целым кланом роллеков в случае нашего фиаско — то еще удовольствие. Хотя, ведь и при удачном раскладе мы вряд ли останемся добрыми друзьями с ветвью похитителей. Получается, конфликта уже никак не избежать. Упс, как бы его там удар не хватил, бедолагу». «Чего, молчишь?» — прислал он мне после небольшой паузы когда я пытался осознать, какую кашу я только что заварил. Ладно, разберёмся как-нибудь, не впервой. Если что, на худой конец, переквалифицируемся в пираты. Кстати, хорошая мысль. «Не успеваю читать всё, что ты обо мне думаешь», написал я, нисколько не лукавя. «Ты... полный. Мог бы... хоть посоветоваться сначала. Без наследника даже не возвращайся, «Против ролеков нам в три корабля, только в коленно-локтевую становиться. Нас высушат!» «Я работаю над этим!» «Да уж, постарайся!» «Помощь какая нужна?» Перешел он, наконец, на более конструктивный лад. «Нужно найди всю информацию о ближайших пиратских станциях. Свалить решил?» Похитители не могли пролететь через аванпост, а им нужна дозаправка и ремонт. И что ты будешь с пиратами делать? Поговорю». Я с кривой усмешкой отправил вслед скриншот собственной статистики репутации. Несмотря на все мои подвиги, благодаря действующему великому угонщику звездолетов отношение ко мне сохранилось в рождебно-нейтральном. Уже не вольный корсар, но еще и не ярый законник. Рухнувшие отношения с Союзом пришлись как нельзя кстати. А значит, меня сначала выслушают, а уж потом будут стрелять.